Глава 24. Наступило 1 августа, и словно по сигналу колокола на скачках, большая часть Уолл-стрит сорвалась с места. В Милтон-Хиггинсон остался лишь необходимый минимум персонала. Элен бродил по коридорам опустевшего офиса, приходя каждое утро, чтобы усесться за свой рабочий стол, просмотреть счета, которые ему приносили, сделать телефонные звонки, на которые никто не ответит до дня труда. Ему нравилось быть одиноким часовым. В тихие послеобеденные часы, когда окна были распахнуты настежь, он продолжал изучать архивы компании, полный решимости до возвращения партнёров из отпуска составить список подходящих кандидатов для идеи, которую он предложил мистеру Милтону. Как-то вечером, в середине месяца, Лена открыла один из последних ящиков в архиве. Толщина единственной папки указывала на то, что у фирмы Давняя история отношений с этой компанией. Ленн отнёс её наверх, положил на свой стол и открыл в поисках заметок Огдена. Walzer Group была немецкой сталелитейной компанией, которую Огден обхаживал в 20-е. И первая инвестиция была сделана в 1929. -м. Договор подписали 19 июня того же года. Несколько страниц с перечислением продукции: в основном шпильки для волос и кухонные экраны. Елена быстро листал страницы, отмечая явные признаки удачного капиталовложения. Показатели компании стабильно росли на протяжении следующих 5 лет, вплоть до 1935. -го. В июле этого года Огден и Вальзер подписали второе соглашение, рядом с подписью Вальзера печать со свастикой. Елена оттолкнула от себя соглашение, словно обжёгшись. Потом медленно и методично пролистал все документы в папке. третьего письма, разрывающего соглашения не было. Не было вообще ничего, ничего, что отменяло бы эти два документа. Фирма Милтон-Хиггинсон придерживалась заключённых соглашений всю войну, а возможно, делала новые инвестиции. Лен Слоуновна в трансе встал и направился в мужской туалет в дальнем конце офиса, где открыл кран, сложил ковшиком руки и наполнил их холодной водой. Выпил, снова набрал воды. снова выпил, набрал в третий раз и вылил себе на голову. Джон. Её имя вырвалось из горла словно рыдание. Он поднял мокрую голову, с которой падали капли, и посмотрел в зеркало. И именно тогда ему подумалось, что Огден Милтон с самого начала хотел, чтобы он нашёл эти документы. Эленн отвернулся и пошёл к своему столу. Не думая ни о чём, он вернул все папки на место. За исключением Вальзер Групп. потом аккуратно сложил всё в прежнем порядке, кроме двух соглашений. Лен снова прочёл их, положил к себе в портфель и защёлкнул замок, а потом шёл домой по расколённому городу, почти бежал, ничего не видя вокруг. "Рэч", окликнул он, войдя в квартиру. В комнатах было тихо, окна открыты. Лен вошёл, положил портфель на стол, подошёл к окну, обернулся и снова позвал: "Рэч!" Его взгляд упал на сделанные полароидом фотографии, прикреплённые над диваном. Не заметить их было невозможно. Все лица, смотревшие из картонных рамок, хотели, чтобы человек с фотоаппаратом исчез. Лен долго разглядывал их, потом отвернулся и направился на кухню. Лампочка в открытом холодильнике светилась в тёмной комнате словно костёр в лесу. Он достал пиво, вернулся в комнату и сел под фотографиями Редджи, пытаясь понять, на каком он свете. В тот вечер в Пятёрке было жарко, темно и многолюдно. Иречь с Мосом устроились за маленьким столиком у края сцены. Квартет под названием Шариковые ручки настраивал инструменты на сцене, и сквозь гул голосов пробивались только звуки пианино. У них сложилась привычка ходить в бары вдвоём, молча сидеть и наблюдать, собирать информацию, подумал Речь в один из вечеров. Обоим казалось, хотя они и не говорили об этом вслух, что этим летом они пребывают в каком-то промежуточном состоянии, топчутся на месте. Мос передвинул свой стул так, чтобы оказаться спиной к ударной установке и лицом к залу. Он смотрел на людей и барабанил пальцами по столу, напряжённый, отрешённый, таким его речи раньше не видел. В конце недели он должен был уехать в Мэн вместе с семьёй, а потом Моз скользнул взглядом по трём мужчинам за соседним столиком. Их ноги отбивали ритм. Моз смотрел, не в такт. Он покачал головой и улыбнулся, хотя на душе у него скребли кошки. Что он хочет? Вопрос, дремавший в глубине сознания, вырвался на свет, выглянул, а затем снова нырнул в темноту. Руки служанки, одёргивающие его белую рубашку и заправлявшие её за пояс, слегка подталкивающие его вперёд, тут пригладить, там подтянуть, повернуть. И вот он появляется в гостиной, ловя на себе быстрый оценивающий взгляд матери. А это Мосс, говорит она, улыбаясь людям, которые сидят с коктейлями в устланной коврами комнате. Наш старший. Он посмотрел на Реджа, который сидел абсолютно неподвижно и курил, склонив голову набок. Мосса хотелось провести следующий месяц в прокуренном баре, слушая музыку вместе с Реджем, а не на острове. не там, в самом красивом месте на земле, где хватка Милтона была такой сильной, что он не мог дышать. Ты знаешь, Лора и Хенсбери? тихо спросил он, разглядывая парочку за дальним столом. Потому что я не горы из Чикаго? Нет, нет. Моз повернулся к Рэджу, нисколько не обидевшись. Я имел в виду, увидел ли ты изюминку на солнце? А ты? Моз кивнул. И Я впервые увидел свою историю на сцене. Твою историю, москвнул, глядя в глаза другу. Что-то захотеть, захотеть очень сильно. Хотеть, хотеть и знать, что это невозможно, невозможно. То, что ты хочешь совсем рядом, у самой поверхности, но недостижимо. А желание не пропадает. Речь посмотрел на него. О чём это ты? В его тоне сквозило раздражение. Ты можешь получить всё, что пожелаешь? Нет, речь Мус прищурился. Не могу. Барабанная дробь прозвучала резко, словно выстрел, так, что они вздрогнули. Филипп Джордж Джонс на ударных повёл их за собой в музыку. Палочки в его руках мелькали, высекая ритм, словно спички огонь, вдыхали жизнь, объяняли. Затем вступил потрясающий Джим Молоу со своей трубой. Медленно, словно девушка, которая впервые пришла на вечеринку, имнётся в нерешительности. А барабаны всё гремели, оглушали. И мозг вскрикнул и повернулся к Рэджу, который кивнул ему. А затем труба вывела долгую ноту, золотистой спиралью повишую у них над головой. И Рэдж перенёсся в то место в переулке, где они обычно встречались с Леном, чтобы идти в школу, а потом ещё дальше, к отцу и к матери, закутанной в меха. Она выглядывала в окно их большого чёрного бьюика, выпростав обнажённые руки из меха, а отец сидел, закинув ноги на приборную доску. И оба смотрели на него, идущего к ним, чтобы прокатиться к озеру. Он видел плечи отца и шляпку матери, а потом они поехали с опущенными стёклами. Была весна. Ветер приносил лёгкий запах гнили от выброшенной на берег сельди, и они всё ехали и ехали. А когда оказались на берегу озера, отец притормозил, свернул на обочину и остановился, не выключая двигатель. Слева вдали блестело на солнце Чикаго, а мимо проносились автомобили, мчавшиеся по дороге вдоль озера. Он слышал далёкое гудение надземки. Они сидели в машине, и родители смотрели вперёд через ветровое стекло. Рэтч протянул руку и открыл дверцу. "Нет, сынок", сказал отец. Рэтч удивлённо посмотрел на него. Сиди повернулась к нему мать. Рачнова откинулся на кожаное сиденье. Втроём они сидели в машине и молчали. Перед ними раскинулся город, дрожали яркие воды озера Мичиган. Через какое-то время отец опустил руку, снял машину с тормоза, затем развернулся и поехал назад, к дому. "О, мама!" гремели ударные. "О, папа!" взывала труба. Это звучало жизнь рейджа. Ты можешь носить меха Ты можешь ходить в церквях. Ты можешь иметь собственный дом, ты можешь молиться. Да, ты можешь молиться. И ты можешь уехать далеко, но тебе придётся повернуть назад. Далеко, но не дальше. Жизнь и печаль и ритм. Этот ритм, который что-то обещал, чтобы это не было. Мозв вскочил вместе со стольными посетителями, хлопал в ладоши и кричал. Но Редж боялся, что заплачет. Ему хотелось плакать. как любому мальчишке сидящему в темноте наедине с нахлынувшими воспоминаниями он закрыл лицо руками и позволил музыке захватить себя моло уизлёк последнюю ноту которая протянулась над головами обращёнными к нему лицами людей а затем выпорхнула из двери на улицу она казалась бесконечной потом он умолк и наступила тишина абсолютная песня теперь звучала в их головах а потом фелиджо встал и вытер свою ударную установку и взмокшую шею. Музыканты один за одним спускались со сцены и шли к бару выпить. Снова обычные люди. Чёрт, мозг сел. Вот что мне нужно. Ты это слышал? Тот момент, кульминация мелодии. Господи. Речь смотрел в свой бокал, музыка измотала его. Вот какие чувства я хочу вызывать в людях, сказал Мос. Если бы я мог сделать что-то подобное, взять эту искру и раздуть Раздуть её, как это делал Молоу. О чём вот это, чёрт возьми? Мос посмотрел на Реджа, словно видел его впервые, и не слыша раздражения в его голосе, продолжил. Молоу берёт свою трубу, и это его, это всё его, его история, его воспоминания, которые он вплетает в каждую ноту. Но я слышу, сказал Мос. И я тоже это слышу. И не имеет значения, что он чёрный, а я белый. Я слышу. И это доказательство. доказательство чего? Это произойдёт. Это скоро произойдёт. Басы взрываются. Что это, чёрт возьми? Перемены, приятель. Мы здесь. Мы все здесь. Но мы скоро изменимся. Это решающий момент. Всё скоро взорвётся. Мы? Да, ответил ему Мосс. Рэтч покачал головой. Ты абсолютно невозможен. Почему? Мосс устремил на него взгляд своих голубых глаз. потому что ты не знаешь, о чём говоришь. Мы не слышим друг друга, хотя тебе кажется, что ты слышишь. Мы на это не способны. Гнев и растерянность, мелькнувшие на лице Мосса, быстро исчезли. Докажи. Я не могу доказать то, что ты не видишь, речь немного успокоился. Мосс покачал головой. Я вижу кое-что другое. Ты смотришь на меня и что ты видишь? Реджетта Полинга быстро ответил Мосс. Первое Первое, что ты видишь? Моз покраснел, речь внул. Вовсе нет, мягко сказал он. Ты видишь негро. Не какие-то не новые времена, чтобы не думали такие, как ты. Но зачем говорить это именно так, подумал Моз. Так жёстко загонять в угол? Когда я смотрю в этот зал, ты вижу разные племена, продолжал речь. Мужчины приходят сюда для встреч друг с другом. Девушкам позволяют присутствовать. Столики разных племён И это не изменишь. Человеческие существа выжили потому, что объединялись в племена. Это факт. И мы ничего не можем с этим поделать. Разве что признать другое племя и слушать их барабаны. Да, мус наклонился к нему. Тогда кто мы с тобой, Речь? Какого мы племени? Всё не так просто, запротестовал Речь. Просто. Ты грезишь, приятель. Москвину. А если нет? Рэддж замер на секунду, а затем его чёрное серьёзное лицо расплылось в широкой белозубой улыбке, растроговавшей Мосса до глубины души. Смотри, Мосс хмыльнул и протянул к нему обе руки через стол. Видишь? Он схватил Рэдджа за плечи и радостно встряхнул. Ладно, приятель. Рэддж не сопротивлялся. Хорошо, а стынь. Они посмотрели друг на друга. Послушай, сказал Мосс. Приезжай на остров. Правда? Идея только что пришла ему в голову. Куда ты меня завёз? Почему он не подумал об этом раньше? Мос удивлённо тряхнул головой. На остров. Какой остров? Крокет объяснил Мос. Каждое лето мы проводим в Мэни. Я еду туда в эти выходные. Мы плаваем под парусом, ходим по горам, поём, едим амаров. Невозможная и прекрасная скука. Остров? Честное слово, с улыбкой подтвердил Мос. И внезапно ему очень захотелось, чтобы Рэтч оказался на острове вместе с ним. Посмотрел он на всех своим внимательным взглядом. Именно такими приглашениями разбрасываются люди подобные тебе, со вздохом сказал Рэтч. Подобные мне? Я единственный в своём роде, парировал Мосс. И совершенно точно там не место таким, как я, осадил его Рэтч. И что, по-твоему, произойдёт? Мосс был абсолютно серьёзен. Ничего, быстро ответил Рэтч. Ничего, чёрт возьми, не произойдёт. Я буду окружён молчанием и вежливыми улыбками, как по кахонтос в Лондоне. Мос задумался. Ты знаешь, что я прав, сказал речь. Ты учился со мной в Гарварде, но я не был с тобой не отступал, Мос. Я тогда не понимал. Ты теперь и не понимаешь. Ты думаешь, что север это мечта? Мос наклонился вперёд. Покажи нам. Покажи, чтобы я мог увидеть. Разве ты не говорил, что именно это и хочешь сделать? Приезжай на вечеринку моей сестры. Приезжай, и докажи, Речь колебался. Возьми с собой Лену, настаивал Моз. Привози, Лена, я научу его ходить под парусом. Евреи Чёрный усмехнулся Речь. Сострадальческим выражением лица, которое он теперь не думал скрывать, Моз встал, потянулся и взял куртку, висевшую на спинке стула. Приезжай, сказал он. Прошу. Речь бросил сигарету на пол и придавил ногой. Как это будет выглядеть? Мы берём на прокат лодку и просто приплываем, причаливаем и звоним в колокольчик? Что-то вроде тихо ответил мос и протянул руку. Рэтч ответил на рукопожатие. Лицо моса было таким серьёзным, таким симпатичным, что он не мог отвести взгляд. Приезжай и посмотри. На что? На меня, подумал мос. Приезжай и посмотри на меня. На нас небрежно бросил он на Милтонов. Давай. Рэтч сидел неподвижно, провожая взглядом Мосса, пробиравшегося сквозь толпу к выходу из клуба. Ему достаточно. И всегда было достаточно просто знать это. Каждый день просто видеть ложь и строить свою стену, отмечая и обозначая её. И ему было плевать, пока он не пришёл на вечеринку к Моссу Милтону и не увидел, как тот с улыбкой повернулся к нему. Рэтч очень хотел поверить в идеи Мосса, но не чуть не меньше он хотел доказать, что тот ошибается. Расыны всегда доказать таким людям, как Мосс, что их воображаемая Америка невозможна, пока все не увидят то, что видит чёрный. Он хотел заставить Мосса увидеть. Мосс разбудил в нём непреодолимое любопытство, приближение с ним, его будущее, его судьба. Всё остальное неважно, понял теперь Ратч и почувствовал нечто вроде страха. Он был не в силах этому сопротивляться. Когда Рэтч открыл дверь, Лен сидел в тёмной гостиной и курил. Рэтч включил свет. Что происходит? Лен повернул голову, посмотрел на него, потом ткнул пальцем в бумаги, лежавшие перед ним на столе. Рэтч подошёл ближе. Что это? Лен поднялся со стула, встал рядом с ним и указал на даты. Что ты на это скажешь? Господи, пробормотал Рэтч, разглядывая документы. Значит, Милтон нацист. Может быть, быстро ответил Лен. А может, нет? Рэтч повернулся и посмотрел на него. Мы ничего не знаем, подчеркнул Лен. Что ты собираешься делать? Спросить его? О чём? Придерживались ли мы соглашения всю войну? Мы? Кто такие мы? Фирма Милтон Хиггинсон. Рэтч смотрел на него и чувствовал себя старше, чем само время, старым и печальным. И впервые в этой комнате он бил в набат один. С каких-то пор она стала твоей. Лен не ответил. Разбить всё, разнести в щепки, подумал Редж. Мосу будешь говорить? Мосу? Лен удивлённо посмотрел на него. Говорить Мосу? Это может его освободить. Что ты имеешь в виду? Даст Мосу то, что ему нужно, чтобы уйти. Лен задумчиво смотрел на Реджа, но думал он не о Мосе.